шляпка с перьями вскоре выяснилось что шляпка с перьями обманчивое название в этом заведении не оказалось шляпы и ровным счетом никаких перьев только основательно накачанные алкоголем люди с красными лицами хохочущие над собственными шутками место это как я вскоре выяснил представляло собой типичный пап пап изобрели люди живущие в англии чтобы компенсировать тот факт что они живут в англии мне там понравилось «Давай найдем тихий уголок», — предложила юная Мэгги. В пабе, как и в любом рукотворном человеческом помещении, углов имелось предостаточно. Обитателям Земли, как видно, было еще очень далеко до осознания связи между прямыми линиями и острыми формами психоза, чем, возможно, и объяснялось наличие в пабах невероятного количества агрессивных людей. Прямые линии натыкались друг на друга на каждом шагу. Каждый стол, каждый стул, барная стойка, однорукий бандит. Я наводил справки об этих бандитах. Очевидно, они предназначены для людей, у которых восхищение мерцающими квадратами сочетается со слабым пониманием теории вероятности. Учитывая такое обилие углов, я удивился, когда нас усадили у сплошного отрезка прямой стены за овальный стол с круглыми табуретками. «Отлично», — сказала Мэгги. «Разве?» «Да». «Хорошо. Что будешь?» «Жидкий азот», — не подумав, бросил я. «Виски с содовой?» «Да, в этом роде». Мы пили и болтали, как старые друзья, которыми, наверное, мы и были, хотя манера общения у Мэгги заметно отличалась от манеры Изабель. «Твой член повсюду», — сказала она в какой-то момент. Я огляделся по сторонам. «Правда?» «Двести двадцать тысяч просмотров на YouTube. Точно сказал я. Впрочем, там его размыли и, скажу по личному опыту, правильно сделали. Тут она еще громче рассмеялась. Этот смех нисколько не облегчал боли, одновременно сдавливавшей и распиравшей мое лицо. Я сменил тему. Я спросил у Мэгги, что для нее значит быть человеком. Этот вопрос я хотел задать всему миру, но пока что остановился на ней. И она ответила,